Елисей. Маша спешно шла по проселочной лесной дороге, не обращая внимания на красоту окружающего ее мира, наполненного ароматами хвои и диких трав, сияющего пробивающимися сквозь лапы вековых сосен лучами летнего солнца, звенящего пением невидимых птиц и стрекотанием насекомых. Она даже не поздоровалась с радостно тащившими в сторону лесопилки Большой и явно тяжелый мешок Тремя поросятами Что несколько их озадачило Высоко сижу Далеко гляжу Дура, дура Да как я могла так оплошать Ругала саму себя девочка Знала же, что он любит Когда я его долго не могу найти Можно было бы просто Постоять в сторонке И просто сделать вид Не садись на пенек Да как так-то «Он же становится злым, если вовремя не поест!» «Дура!» «Милая барышня!» Неожиданно окликнул ее приятный мужской голос. Погруженная в себя, Маша сразу не поняла, что обращаются именно к ней. «Не могли бы вы мне помочь?» Громко попросил незнакомец, на которого она чуть не налетела, но вовремя была остановлена чьи-то сильными, но не грубыми руками. «Осторожнее, красавица!» «Так ведь и убиться можно!» Девочка подняла глаза и увидела перед собой солнечно улыбающегося ей златокудрого молодого мужчину. Казалось, от него исходило божественное сияние, а взгляд его бездонных голубых глаз буквально проникал в душу. Мужчина стоял посреди дороги возле черного с серебряными прожилками по виду дорогого велосипеда. «Ой!» только и сумела произнести девочка, ощущая, как все внутри нее начинает трепетать. «Прошу извинить меня за столь внезапное появление на вашем пути», мягко произнес незнакомец. «Но меня в этот лес привело одно важное дело». «Дело? В этом лесу?» недоуменно пробормотала девочка, все еще находящаяся во власти непонятных чар. «Да», ответил незнакомец. «И может быть, вы сможете в нем мне помочь?» «Я?» «Да-да! Ох, извините мне мое невежество! Я ведь даже не представился! Елисей!» «Елисей!» — сладко прошептала девочка. «А вас как зовут?» М «Маша!» «Мария! Какое приятное имя!» — еще лучезарнее улыбнулся Елисей. «Так вы мне поможете?» «Я?» — пробормотала девочка, но тут же спохватилась. «Да, конечно! Правда, я не знаю, что могу для те... вас сделать!» «Понимаете!» Елисей внезапно слегка погрустнел. «Родителями мне была предназначена суженная!» Маша почувствовала, что от этих слов внутри нее что-то вдруг оборвалось. «И этим летом у нас должна была состояться свадьба», продолжил молодой мужчина. «Однако месяц назад моя невеста неожиданно пропала». «Как это пропало?» – слегка раздраженно спросила девочка. «В одно прекрасное утро она просто исчезла из своих покоев, и никто до настоящего момента ничего про нее не знал. Если никто ничего не знает, то чем я могу вам помочь?» Не так давно я встретил странного, словно деревянного мальчика с длинным носом и в смешном костюмчике. Он поведал мне что от кого-то слышал, что моя суженая теперь живет с какими-то карликами. Я попросил проводить меня к ней, однако мальчик заявил, что не знает, где их жилище. Может быть, вы мне можете подсказать дорогу. Без Василисы мне не будет покоя. Хм, задумалась Маша, а затем тяжело улыбнулась. Я, кажется, знаю, где они обитают. Это примерно в часе ходьбы отсюда. Куда... «Куда мне ехать?» – взволнованно спросил Елисей. «Ну...» – протянула девочка. «Поезжайте дальше по дороге, там будет развилка. Вам налево. Потом проедете мимо болота. Будьте осторожнее, дорога идет прямо по краю, так что можно упасть в трясину. Потом лес кончится, и вы окажетесь у подножия холма. А дальше... А дальше куда? Дальше дорога пойдет направо, но вам туда не надо». Там будет едва приметная тропка. Вот вам по ней надо. И минут через пятнадцать вы окажетесь возле большой круглой двери в склоне. Там карлики и обитают. О, милая дева, радостно воскликнул Елисей. Если бы вы знали, как безмерно я вам благодарен. Спасибо, спасибо вам. Ничего больше не говоря, он вскочил на велосипед и помчался в глубь леса, только стучи сильнее. Фыркнула Маша. А то Мишка глуховат стал. Пусть потешится с тобой чуток. Может, и настроение у него улучшится. Хе, ишь ты! Невеста, видите ли, у него. Ну и пошел тогда к черту. Неудачно.